Помня о прежних заслугах Склира, Василий не предал его мучительной смерти, а сослал в отдаленный монастырь. Там он мог до конца своих дней предаваться размышлениям о своей бурной и полной превратности жизни. Мне запомнился разговор благочестивого со Склиром в час пленения. Склир стоял перед ним и тяжело дышал, будучи уже на склоне лет, и он был виноват, и он был виноват, У него было кровотечение из носа, возможно, что кто-нибудь из наших воинов ударил его по лицу. Склир вытирал кровь рукой и смотрел на пальцы с удивлением, как бы поражённый, что он, проливший столько чужой крови, видит собственную. Она запачкала ему седую бороду, одежду и панцирь. Василевс пронзительными глазами глядел на пленника, потом произнёс с осуждением: "Конец, варда". Ты береже не когда не услышишь тебя шум битвы. Конец, прохрипел старик. Что бы хотел сейчас? Смерть. Устал безмерно. Ах, Варда, Варда. Если бы не ты, не пришлось бы мне унижаться перед руссами. Я послал бы тебя защищать Херсонес, с твоим умом и пониманием вещей и решиться на такое безумие, поднять руку на Васильевса. Ну ты ведь отлично знаешь, что только я один способен вывести Ромаевых из затруднений. У меня всё есть, а мои враги стремятся к обогащению и власти. Войны, увидите его. Склиры увели Три ворья остались в его шатре, чтобы провести там ночь и стеречь пленника. Я поднял парусиновую полу палатки, чтобы посмотреть на мятежника при свете факела, который держал в руках один из моих служителей. Клир сидел на земле, опустив руки. По дороге с него уже сняли компаги, босые ноги старика, искривлённые болезнями, были в грязи. Шёл дождь. Склира так и вели, без всякой предосторожности по лужам. Вот так кончилась деятельность варды Склира. Так изливается в небытие быстро текущее время. Покончив с мятежом на востоке, Василий все свое внимание обратил на запад, где надлежало предотвратить опасность, грозившую со стороны болгар и богомилов. Двадцать пять лет жизни Василевса прошли в непрестанных походах. Василий метался, как лев, заключенный в клетку, двадцать пять лет не снимал панциря. Когда положение становилось невыносимым, выступал шеститысячный отряд варягов, присланный Владимиром, и тогда эти тысячи мечей обрушивались на врагов. Так серпы жнут пшеницу в днезнойной жатве. Давид Арианит и Константин Диоген опустошили Пелагонию. Третья часть военной добычи была отдана варягам. Две другие поделили между собою Василевс и ромейские воины. Сколько битв, сколько горящих городов встает в моей памяти. Кастория и Лариса, Деррахий и Веррея. в один знаменательный день мы получили из осаждённого болгарами дористола на дунае послание от сына патрикия Федота и вира мы стали поспешно собираться в поход и вскоре осадили сетено где находились житницы царя сумуила Ворак уже чувствовал, что его силы иссякают. В распоряжении Василия были многочисленные наёмники, золото, войны фем и непобедимые гетэрии бессмертных. Сражаться с таким могуществом было трудно, и драма приближалась к развязке. Июня 15-го дня третьего индикта 6522 -го года от сотворения мира Благочестивый вновь повёл нас на врагов. Воины пошли за ним с пением псалмов и рукоплесканиями, потому что смерть воина на поле сражения подобна смерти мучеников. Так мы двинулись в неприступные горы Македонии. Вздымая пыль на дорогах впереди горцала конница мужественного и осторожного Феофилакта Вотнята, за ней ушли воины Фемы оптиматов. и испытанный в сражениях отряд варягов. Я с изумлением смотрел всегда на этих воинов. Конюхи вели попарно коней василевца, арабские и каппадокийские жеребцы, покрытые пурпуровыми чепраками и с вышитыми на них орлами и крестными знаками, танцевали от полноты жизни. На поводах у псарей рвались в поле борзые. Над челками коней трепетно покачивались розовые и белые страусовые перья. Василий ехал верхом в простом воинском плаще, под которым блестал панцирь. Как изменилось его лицо за эти годы? Но запавшие от бессонных ночей и огорчений голубые глаза и гневно поднятые дуги бровей по-прежнему выражали непреклонность воли. Борода Васильевса поседела, на лице легли морщины, Ради спасения Ромеев он с одинаковым терпением переносил зной сарацинских пустынь и стужу фракийских зим. По-прежнему висел в воздухе купол Святой Софии, символ небес на земле. Как орлица он укрывал своими крыльями всю нашу жизнь. Но в страшное время жили христиане. Уже нечестивые огоряне завоевали гроб Христа. Уже ускользали из рук Василевса наши дивные владения в Италии, и со всех сторон Ромеев теснили враги. Василий решил сокрушить ярость болгар, чтобы развязать себе руки для военных действий в других концах государства. Я вспоминал стихи Иоанна Геометра. «Рычи, о лев, пусть прячутся лисицы в норы». Услышав твой могучий рев. Поэт написал пророческие стихи. Сколько раз рычал наш лев, и враги прятались в свои трущобы. Самуил укрылся в горах, но, будем справедливы, даже к врагам. Не трусливая лисица пряталась в немец, а воин тоже львиной породы, жестокий соперник Василевса. Когда раздался среди горных вершин его голос, стены нашего города содрогались. Выходили на единоборство два титана, но силы их были неравными. У одного было множество воинов в конеях и камнеметательных машин, у другого отряды плохо вооружённых поселян и пастухов, хотя и готовых умереть за свою свободу, однако ещё не постигших, что в единении сила. Мы продвигались по разоренной стране, мимо селений, покинутых жителями, среди которых было много манихеан. Не постижимо было, как могли существовать люди в такое звериное время. Казалось, что на людей низринулись с небес все воображаемые несчастья. Всюду, куда ни падал взор, видны были пепелища, руины, оставленные пахрами нивы и стаи чёрных птиц кружились над трупами людей. и раздутыми тушами животных. Наступали сумерки. Голубые горы стали совсем тёмными, подул холодный ветер, зазвенели трубы, подавая воинам знак остановиться и готовиться к ночлегу. Возы перестали скрипеть, я стала осматривать местность, чтобы выбрать подходящую поляну для лагеря. Но место было неблагоприятное для возведения лагеря, с обеих сторон возвышались горы, а у дороги лежало селение, превращенное пожаром в груду углей и пепла. Неизвестно было, что сталось с его жителями. Но, вероятно, несчастные спрашивали судьбу, за что обрушились на них такие испытания, и не находили ответа. Василий осторожно сошел с коня. Конюх поцеловал ему руку, принимая позолоченный повод. Василев сказал... Здесь ждёт нас отдых. Было отдано распоряжение ставить шатры. Запахло привычным для меня дымом лагерных костров. Приняв положенные меры предосторожности войны приступили к изготовлению пищи, но вежды их смыкал свинцовый сон. Положив на землю щиты, служившие им в походе постелью и подушкой, христолюбивые воины уснули. Только в шатре Василепса Еще долго блистал огонь светильника. Когда на востоке занялась заря, нежнейшая, как роза, мы снова двинулись в путь, оставив после себя за луг остров, обглоданные кости и конский навоз. Войска шли с большой осторожностью, и в дороге было время подумать о многих вещах. Однажды наши воины схватили в придорожной роще лазутчика. Под плетьми он сознался, что его прислал Самуил. Ему было поручено разведать о численности наших сил. На допросе выяснилось, что Саглядатый богомил. Я пошел посмотреть на него. Еретик лежал на земле истерзанный, в жалких лохмотьях, сквозь которые просвечивало худое и грязное тело. Судя по его виду, это был поселянин, еще не старый человек, Два воина, стерегшие его, играли в кости и переругивались между собою, третий занимался починкой обуви, пришедший в негодность во время переходов по щебнистым горным дорогам. Я спустился в погреб и склонился над пленником. — Ты богомил? — спросил я. Он ничего не отвечал. — В кого ты веруешь? — опять задал я вопрос. — Да. Пленник продолжал лежать, не отвечая мне ни единым словом, и только стонал, когда делал какое-нибудь движение. В кого ты веришь, в дьявола или в бога? Он перестал стонать, повернул ко мне лицо, всё в ужасных кровоподтёках, и с невыразимым страданием произнёс пересохшими губами: "Не мучай меня перед смертью". Ты умрёшь, когда придёт твой час, но пока ещё перед концом жизни её ты уже погубил, спаси хотя бы свою душу, отрекись от дьявола. Это вы, служители дьявола, вдруг резко прошептал он, заковали бога в серебро и золото, опъенили себя языческим фемиамом, подобно идолопоклонникам. Как ты смеешься произнести подобное, в гневе воскликнул я. Ты лжёшь, нет. Я говорю истину. Вы живёте в мире сатаны, а мы вздыхаем по другой земле, созданной не сатаной, а Богом для счастья всех людей, бедных и богатых. Ты еретик, сказал я. В Писании сказано, что мир был создан в шесть дней, а падший ангел не зринут с небес. Он ничего не творил, а только разрушал. А я верю так, как нас учил отец Иеремия. Еретик поднялся с трудом на локти и продолжал, глядя на меня лихорадочно блестевшими глазами. «Все видимое!» «Землю, растение, камни человека создал сатана, поэтому мир и погибает, как в блевотине. Не мог Бог создать такой мерзостный мир!» «Боже, как я страдаю!» Он погладил лицо рукой и умолк. Воины по-прежнему метали кости и ссорились, так как один из них предполагал, что товарищ обманывает его, Тот, что чинил башмак, с тупым видом смотрел то на меня, то на пленника, которого он стёрёг. Два мира. Один, созданный сатаной, другой богом. В этом воззрении чувствовал нечто от платоновской философии, от учения гностиков, в каком мире жил я сам. Я вспомнил пышное, горячее тело Фелиция Таты, с которой у меня была встреча в жизни. ио полные руки разгречённые любовью дыхания а красота сои любившей меня в тропезунди когда я был поглощён звёздами или печальная любовь ев прокси пошедшей ради меня на прелюбы деяние худаба тамар случайно встреченной в константинопольском предместье другие тени проплывали передо мной Неужели всё это только тлен и гниение или красота другой, облечённой в пурпур? Впрочем, чем же отличается тело Августы от простонародной женщины? Значит, всё зависит от того, какими глазами мы смотрим на женскую красоту, на мир. Но откуда у этого невежественного по внешнему виду человека такие сложные представления о мире? Мир наш создан дьяволом. У меня мороз пробегал по коже. Мир, наполненный церковным пением и фемиамом. На шестой день мы подошли к болгарским засекам. За ними лежали плодородные долины Стремоно, цель нашего похода, непреодолимые трудности ещё ждали впереди на нашем пути. Но веселеп вспылал огнём мужчина. Этот человек незначительного роста и мал чем примечательный по внешности, обладал душой героя. Перед нами одна за другой вставали горы, взирая на эти неприступные кручи, мы думали со страхом о предстоящем сражении. Как птенцы во время бури мы окружали Василия и шептали молитвы, Здесь были все делившие с ним в течение стольких лет опасности военных трудов Константин Диаген, Василий Трохамотий, Феофилакт Вотният, Давид Арианит, Лев Покиан, Никифор Ксифий, ставший некоторое время тому назад доместиком и поседевший на войне Николай Апакавк и Никифор Уран, руки которого уже дрожали от бремени лет. С нами не было Ларды Склира, великого тактика, но не было также и многих серебролюбцев или заблудов. Над нами проносилась буря истории. Её тяжкие крылья потрясали воздух, и этим лестцам нечего было делать в македонских ущельях. Перед тем как повести фемы на врагов, Василий взял из моих рук трость и стал чертить на песке план сражения. Мы обступили его со всех сторон. Старик Никифор Уран тоже смотрел воспалёнными глазами на линии, начертанные на песке, и бормотал: "Разве возможно всё предвидеть? Захочет Господь, и ангелов пошлёт". Ксифи толкнул его локтем: "Помолчи, отец". Василий пояснял: "Здесь расположены засеки, здесь течёт Стремон, по этой дороге пройдут войны". Никифор Уранов внимательно слушал, распустив постарчески влажные губы, но видно было, что он не улавливал мысль Василевса. Это был представитель старой тактики, когда Наполеон в сражении больше всего ценился сильный лобовой удар, а не охват левым или правым крылом. К сожалению, в гористой местности конница бессмертных оказалась бесполезной. Эти закованные в железо всадники не могли продвигаться по узким тропам. Вся надежда была на пеших воинов. Приходилось использовать опыт армянских воины и сделать по придку обойти засеки одновременно поднимаясь на кручи перед лицом врага хотя это движение было связано с большими потерями но взволнованный своими соображениями василий сказал приступите